Глава 32. Нэнси. Поначалу у меня возникла мысль, что меня похитили очередные парни Стива, и я даже немного порадовалась, что все еще хоть немного ему нужна. Поэтому, пока меня тащили к машине, я не брыкалась и не сопротивлялась. Первая мысль, что я ошиблась и опять куда-то встряла, Появилось тогда, когда меня как мешок с картошкой закинули в багажник, и грубый мужской голос откуда-то сверху пригрозил меня пристрелить, если выкину какой-нибудь финт. Конечно, Стив мог быть на меня настолько зол, чтобы со мной поступили именно так в наказание, но сжавшееся нутро подсказывало, я крупно попала. Вторая мысль подтверждала мои догадки. Зачем парням Стивена надевать мне на голову черный мешок, а на руки наручники? Куда бы меня ни везли с подручные Корстара, ему было бы плевать, что я могу увидеть дорогу, а наручники натирали кожу на запястьях. Стив, как я уже давно поняла, синяки на моем теле не жалуют. Оставлял иногда в порыве страсти, а потом морщился, как ребенок, поцарапавший любимую игрушку. Спасибо, что не выкидывал раньше. «Смышлёная баба даже не пищит», — услышала я за шумом мотора насмешливую похвалу и фыркнула. «А толк пищать? Да даже орать, хотя мне завязали рот, но так скорее для галочки. Все равно, пока машина в движении, мои вопли услышат только похитители. Ещё и всекут мне, скорее всего, за это». Вот если автомобиль кто-то остановит, есть шанс, что это будет полицейский патруль. А пока надо было не показывать, что я в принципе не смирилась, что меня куда-то тащили. Через какое-то время машину стало потряхивать. Она съехала на грунтовую дорогу, и шины начали тереться об камни насыпи с неприятным слуху звуком. Тут меня снова обдало холодом. «Да, мы точно не к Стиву домой ехали». Дорога к нему была идеально ровной и вылизанной. Страх паническими мурашками забегал по моей коже, и я стала раздумывать, как отсюда сбежать. Кто бы это ни был и какие цели он бы ни преследовал, теперь я была одна и помощи ждать неоткуда. Если похитители хотят со на денег, то у меня для них плохие новости. Они мальца не успели до полного моего обесценивания в его глазах. Внутри снова заворочилась боль от обиды, но я сосредоточилась на другом. Сейчас не время для самобичевания. Машина остановилась, и я услышала, как друг за другом открылись ее двери. Я и так видела, что похитителей было несколько, а тут это подтвердилось еще раз: проклятье! С одним-двумя я бы, может, могла бы справиться. Тренировки не прошли зря, но с целой бандой. Что ж, возможно, выбор будет невелик. Где-то в глубине души я всегда понимала, что отношения с моим мужчиной могут к такому привести, и морально готовила себя к этому. Как только к такому можно было быть готовой? Нужно попытаться сбежать до того, как похитители позвонят Стиву. Во-первых, так меньше шансов, что я сразу схлопочу пулю в спину. Они ведь пока думают, что товар имеет большую цену. Убивать меня невыгодно ровно до тех пор, пока бандиты не поймут, как оплошали. Во-вторых, что они со мной сделают после осознания своей ошибки, догадаться несложно. Точно отыграются за собственный провал, а вот потом... Что будет потом, я додумать не успела потому что задняя дверца открылась, и меня бесцеремонно вытащили наружу. Босые ноги больно ударились о щебень, пришлось быстро ими перебирать, чтобы меня по нему не протащили. Вскоре я ощутила ступнями неровный, местами влажный пол. Со скрипом за спиной закрылась какая-то дверь, и меня бросили на пол стены. Я ощутимо ударилась об нее спиной. Тьму под тканью мешка нарушил рассеянный мертвенный свет, Видимо, в помещении включили лампу. Я сжалась, сидя на полу и понимая, что мой жалкий план побега провалился, не успев начаться. Как сбежать, если я почти ничего не вижу? Да и я надеялась, что вести меня куда-либо будут гораздо дольше, а тут... Мешок с головы сорвали одним движением, и я сощурилась от света, хотя он и был довольно тусклым. Четверо широкоплечих мужиков, как на подбор, в одинаковой камуфляжной форме и с черными масками на лицах. Все уставились на меня, разглядывая сквозь прорези для глаз, и от каждого взгляда по моей коже побежали липкие мурашки. Если хотя бы один трахнет меня, Стив точно больше никогда ко мне не прикоснется, даже если простит мой проступок. А вот если все... Ухмыльнулся тот, кто снял с меня мешок, и опять возвышался прямо надо мной. «Может, это, по кругу, а потом уже будем разбираться с выкупом?» «Захлопнись!» — рыкнула позади него, и к говорившему подошел другой рослый детина. «Джефф сказал бабу не трогать, иначе его бабла мы не увидим. Лично я хочу и его бабки, и корстаровские». Если все выгорит, хоть целый горем себе таких накупим. Мобилы ее взяли. Вместо ответа ему протянули мой телефон, и мужик присел передо мной на корточки, заглядывая в мои глаза своими черными и бездонными. Я машинально поежилась, а он холодно произнес. Даю тебе одну попытку назвать мне пароль. Я его все равно узнаю даже если придется поступиться деньгами заказчика и раскроить твое милое личико». Последнее прозвучало очень резко и мерзко. Он протянул руку, щелкая меня по носу, а затем стянул со рта повязку и еще наставительнее сказал. «У тебя 10 секунд. Дольше ждать не буду». «Там нет пароля». Дрогнувшим голосом ответила я. «Зачем мне пароль на телефоне?» Если надо, Стив его взломал бы на раз-два, да и прятать мне там было нечего. А вот вводить что-либо при каждом использовании мне всегда была лень». Мужчина удивился, но проверил мои слова. Хмыкнув, он пробурчал «умница», порылся в нем и позвонил Стиву. Слушая их разговор, я забыла, как дышать. В какой-то момент похититель обратился ко мне, и я вскинула на него свой взгляд но отнимать трубку от уха он не стал, только назвал цену, от которой я зажмурилась, а следом продиктовал адрес. «Стив согласился? За двадцать миллионов? Да ну, не может такого быть!» Положив трубку, мужик снова опустился передо мной на корточке, как-то по-новому меня разглядывая. Я молчала, всеми силами стараясь слиться с облупленной стеной позади меня и не сводила с него глаз. «Сговорчивый у тебя хахаль оказался». Наконец задумчиво произнес он. «Не к добру это. Надеюсь, ему твоя жизнь все же дорога, и Карстар не наделает глупостей. Э, скажи парням на улице, чтоб зашкерились, и стволы из рук не выпускали». Тот, к кому обратился командир, кивнул и вышел, а двое оставшихся разместились по разные стороны от двери и навели на нее свои пистолеты в ожидании. Окон в комнатушке не было, и выглядело все это западней. Стараясь дышать как можно глубже, я успокаивала себя тем, что Стивен ни за что в жизни не станет рисковать своей жизнью. Ради меня тем более. Наверняка пришлет своих парней или копов. Нужно только не попасть под шальную пулю, и я выберусь отсюда живой. Сердце сжалось от страха, подсказывая, что мои шансы не пострадать в этой истории минимальны. Я в закрытом и очень маленьком помещении с тремя преступниками, по которым будут стрелять. Черт! Кажется, это место станет моим склепом. В глазах потемнело от отчаяния, но все, что я могла — сидеть на холодном полу и стараться не привлекать к себе внимания. Вокруг стояла гробовая тишина. Мужчины не переговаривались и даже не шевелились, как и я, ловя слухом каждый звук. Довольно долго, как мне показалось, тишину нарушали только какие-то отдаленные еле уловимые звуки — по которым я подумала, что мы находимся посреди леса. То стрёк от насекомых, то уханье совы. И вот мой слух уловил далекий рев мотора, который усиливался с каждой секундой, приближаясь. «Одного?» Я отчаянно вслушивалась, но все четче улавливалось. «Да, одного!» «У Стива есть какой-то наемный киллер, который все сделает по-тихому?» «Надеюсь, меня он не пришьет за компанию, с него останется». И всё. Никого нет, никаких свидетелей. А домик этот спалит вместе с телами. Проклятье! Кто строит что-либо без окон? Даже не сбежать под шумок. Двигатель умолк совсем рядом, и послышались отзвуки голосов. Я замерла всеми силами, вслушиваясь и боясь услышать выстрелы. Мало ли, если начнется потасовка, мне же прямиком в лоб выпустят пулю. Сердце отсчитывало мгновение, разбиваясь о грудную клетку, словно раненная птица. Больше всего убивала моя собственная беспомощность. Все, что я сейчас могла, это сидеть и ждать, выживу или нет. Никогда в жизни мне не было так страшно. Голоса смолкли, но стрельбы не было, только гулкий стук шагов об пол коридора ведущего к этой комнате. Дверь со скрипом открылась, и в нее вошел один из похитителей в маске, а за ним... Я сжалась с непониманием, уставившись на Стива. «Он совсем с катушек слетел? Какого хрена он тут совсем один?» Его взгляд остановился на мне, и я не увидела в глазах Стива на прежнюю злость или презрение. Не знаю, что он чувствовал сейчас, но попытался мне слабо ободряюще улыбнуться. «Всё ясно. Мой мужик точно спятил. Как в такой ситуации можно было оставаться таким вот спокойным?» Вошедший за Стивом подтолкнул его к стене напротив меня. Велел встать на колени и убрать руки за голову. На лице Стивена отразилось раздражение всего на мгновение, а затем он подчинился, не сводя с меня пронизывающего взгляда. «Проверили?» — спросил главарь у конвоиров, и тот, что шел позади Стива, протянул ему пистолет. Главарь забрал оружие и кивнул присутствующим на Стивена. Теперь все дула были направлены на него. Мамочки! Посчастливилась же влюбиться в психа. Как теперь из этого всего выбираться, чтобы его не убили? Сначала бабки. Буднично, крутя пистолет в руке, сказал главарь. Нет, сначала вы отпустите девушку. Холодно и спокойно в тон ему ответил Стив. Ты идиот? Озвучило он очевидное. Ни в одной бабе нет ничего такого, чтобы из-за нее вот так подставляться. Стив молчал, лишь ненадолго переведя на него такой взгляд, словно смотрел на назойливую муху. «Зря! Ой, зря!» Главарь скрипнул зубами, а потом приглушенно рассмеялся и добавил. «Это даже забавно! Что ж, давай кое-что проверим». Повернувшись к нам спиной, судя по звуку, он стал вытаскивать патроны из магазина пистолета Стива. Обернувшись, главарь подошел ко мне и опустился рядом на одно колено. Настолько близко, что я разглядела каждую морщинку в уголках его глаз. Подонок улыбался. Он достал свой пистолет из кобуры и направил его на меня, тут же протягивая пистолет на мне и поясняя свои действия. — Смотри, киса, тут всего один патрон. Бабки за похищение мы так и так получим а этот сноб нам точно ничего не переведет. Я людей вижу насквозь, так что для тебя шанс выжить только один. Либо ты убьешь его...» Он кивнул на Стива. «Либо я... тебя...» «Считаю до пяти...» Он вложил пистолет в мои скованные наручниками перед собой руки. «С такого расстояния не промахнешься...» «Раз...» После этого монолога градус идиотов в этой комнате явно повысился. «Стрелять в Стива? Даже под страхом смерти, черта с два!» «Правильно он мне сказал когда-то. Придет время, сможешь выстрелить». Я перевела взгляд на Стивена и удивилась тому, как он тяжело дышит и пристально смотрит на меня. «Ну и дурень!» Изобразив, что моя рука с пистолетом трясется от страха, я опустила пистолет к своему поясу и чуть сместила его дуло, направляя на главаря. Тот даже опомниться не успел, как я нажала на курок. Вот только выстрела не произошло. Подонок разрядил магазин полностью и просто проверял меня, издеваясь над Стивом. Адреналин со всей силы ударил в голову, и я моментально нашла решение. Запустив бесполезным оружием главарю прямо в рожу. Я выиграла этим всего мгновение, но и его было достаточно. Пока он отвлекся на весомый удар, а пистолет — штука тяжелая, я ударила ногой по пистолету в его руках, и тот отлетел к ногам Стива. Пока подельники сообразили, что надо сменить цель и стрелять в меня, прошла еще секунда за которую я успела отчаянно броситься вперед и изо всех сил прижаться к главарю, закрываясь им, как живым щитом. Плечо под ключицей пронзила резкая, нетерпимая боль. Я вскрикнула, но тут же оглохла от выстрелов вокруг. Перед глазами заплясали яркие точки, и быстро стало темнеть. Лавяр ртом воздух, которого моментально стало мало, я машинально закрыла ладонью место, из которого обильно текла кровь. Струйки потекли сквозь пальцы, а из раны по телу растекалась невыносимая боль. «Мамочки, я не готова умирать. Пока точно не узнаю хотя бы, что со Стивеном все в порядке». Звуки выстрела стихли, а главарь обмяк рядом со мной мешком. В приглушенном свете вокруг и темноте в моих собственных глазах я не могла различить, что с ним. Стив! Вырвалась хрипло из моего моментально высохшего рта. Странное ощущение. Нэнси! Услышала я где-то рядом и хрипло выдохнула. Его руки обхватили меня, поддерживая, и я ощутила запах любимого одеколона моего мужчины. Перед глазами все поплыло, но главное он жив! Не пострадал из-за меня, своей вечно встревающей в какую-то хрень проблемы. Стива изрядно трясло, и я услышала его голос, буквально орущий на кого-то. Мозг отказывался думать, но я уловила, что он звонил в скорую или кому-то, кто мог ее вызвать, потому что за пеленой боли проскользнуло слово «огнестрельное». «Ну все?» Теперь меня официально можно считать причастной к его мафии. «Нэнси, пожалуйста, держись!» — хрипло шептал его голос над моим ухом. «Прости меня, родная, прости!» Найдя в себе силы сфокусироваться на испуганном лице Стивена, я еле слышно пробурчала, пытаясь хоть как-то его успокоить. «Угу. Еще скажи, что теперь на мне женишься в качестве извинения». Прям тут, посреди горы трупов, всегда знала, что ты у меня такой романтик. На этом мои силы иссякли, осознание погрузилось в спасительную тьму, в которой больше не было боли, и мужчины, который в треклятой реальности никогда меня не простит.